Глава 15. От кромешной злобы. Сколько было в начале человек у Хмельницкого? Польские власти считали, что всего мятежных запорожцев три человек. Позднейшие историки полагали, что все-таки больше. Вместе с татарами тысяч до восьми. Так считает Костомаров. Не бог весть, какие силы. Но с самого начала было ясно, что если Хмельницкий прорвется со своими повстанцами, В более населенные районы Украины силы его возрастут колоссально. И, как мы уже знаем, благодаря глупости польского командования он имел успех и прорвался. Летом 1648 года Украина превратилась в ад кромешной злобы. Это выражение я взял у Яковенко. Дореволюционные историки украинцы не скрывали всего ужаса, произошедшего тогда. По всей Украине в раз поднялся православный люд и принялся истреблять людей иных вероисповеданий – католиков, униатов, евреев. Огромное большинство повстанцев ни о каких казацких вольностях больше не вспоминало, горело православным религиозным фанатизмом и действовало соответственно. Сам-то о казацких вольностях очень даже помнил, надеялся еще договориться с королем. Но в разгар событий уважаемый казаками король Владислав внезапно умер. Ходили слухи об отравлении, но доказательств этому нет. Его смерть радикализировала настроение восставших. Лирическое отступление. Любителям исторического чтения я очень рекомендую трилогию Синкевича «Огнем и мечом», «Потоп» и «Пан Володыевский». Слово «потоп» широко используется даже в специальной исторической литературе. Когда говорят о событиях 1648 года. 1958 -го годов. Так выражались современники событий. Но общепринятым это название сделал Синкевич. Нас, понятно, интересуют евреи. Люди они были мирные, за оружие брались в самых крайних случаях. Единичные авантюристы здесь не в счет. Если поляк хотел сказать, что что-то ему не нужно, он говорил, мне это нужно, как жду сабля. Так что евреи оказались в положении беззащитных жертв. Правда, на юге, где была опасность татарских набегов, еврейские общины в городах всегда имели оружие. Но и города держались недолго по очень простой причине. Православное население открывало ворота казакам или как-то иначе помогало им овладеть городом. Вся надежда была на татар, если они входили в состав осаждающих. Если евреям удавалось сдаться татарам, они были спасены. Татары свою добычу в обиду не давали отправляли их в Константинополь, Стамбул. Там евреев выкупали. Участвовали в выкупе не только евреи Стамбула. По всему еврейскому миру собирались для этого деньги и пересылались в Стамбул. Но если татар поблизости не оказывалось, а это бывало часто, предоставим слово Костомарову. Самое ужасное остервенение показал народ к иудеям. Они были осуждены на публичное истребление и всякая жалость к ним считалась изменой. Свитки закона были извлекаемы из синагог, казаки плясали на них и пили водку, потом клали на них иудеев и резали без милосердия. Тысячи иудейских младенцев были бросаемы в колодцы и засыпаемы землей. Владыжини казаки положили несколько тысяч связанных иудеев на лугу и сначала предложили им принять христианство, обещали пощаду. Когда иудеи отказались от предложения, их всех истребили, не щадя ни пола, ни возраста. В другом месте казаки резали иудейских младенцев на глазах у родителей, рассматривали внутренности зарезанных, насмехаясь над обычным у евреев разделением мяса на кошер и треф. Об одних говорили «это кошер, ешьте», а о других «это треф, бросайте собакам». «Дорогой читатель, я вовсе не цитирую самое страшное. Я воздержусь цитировать еврейского летописца Натана Гановера. Слишком это страшно. Но такое было количество убитых и такой чудовищный садизм, что испанская инквизиция ужаснулась бы». Вот как комментировал записи Гановера украинский историк Яковенко. В его описаниях краски, несомненно, сгущены. Единичным случаем придан общий характер Но, тем не менее, факт остается фактом. Евреев вырезали поголовно. И придумывали им такие казни, какие только могли прийти в голову опьяненную кровью. Но и евреи тут были крепче испанских. Большинство отказалось креститься, несмотря ни на что. Тем, которые крестились, польские короли потом разрешили вернуться в иудаизм. Лирическое отступление. Еврейские хронисты сообщают, что особенно часто погибали бедные евреи. У них не было лошадей и телег, им было бежать труднее всего. Я думаю, проблема не только, и не столько в транспорте, сколько в психологии бедняка. Ведь бежать предстояло в неизвестность, без всяких сбережений, бросив скудное имущество, нажитое тяжелым трудом и многолетней экономией. Летом 1941 года это тоже многих останавливало. Можно предположить, что и летом 1648 года происходило то же самое.